Глава 34. Кира. Просыпалась я как-то медленно, с неохотой. Сознание, упираясь всеми силами в надежде отдохнуть еще, цеплялось за последнее сновидение. В итоге Я в полусонном состоянии вяло пыталась сосредоточиться на окружающем, желая понять, от чего проснулась. Поняла. Это был голод. Зверский. Есть хотелось неимоверно. Живот бурчал и нервно дергался от предвкушения. Повод, в принципе, серьезный, но спать было так хорошо, так уютно. Стоп. Сейчас, сосредоточившись, я уловила чье-то дыхание рядом. Глаза распахнулись одновременно с осознанием личности, расположившегося рядом. «Гояр! Вот же...» Развезло меня от усталости вчера основательно. Расплюхнулась на его постель. Ведь думала же изначально на диване пристроиться. Сфокусировав, наконец, сонные глаза, поразилась увиденному чуду. «Укрывая меня, лежала карминова красная» поблескивающее переливчатыми бликами крыло Неймарца. «Да, учитывая, что сплю я буйно, ворочаюсь и разбрасываюсь, видимо, когда он появился, ему представилась занятная картина. Я, сбившая одеяло в мягкую кучу и обнявшая его. Решил, что замерзну? Или у них это нормально? Как же они тогда спят? Крыльями навстречу, И в обнимку? Неудобно же? Хотя не мне судить. И вообще, мне лучше бы озаботиться вопросом, как выбраться отсюда, не разбудив при этом Гояра. Для начала решила произвести разведку окружающей обстановки, для чего осторожно повернула голову в сторону спящего рядом мужчины. Похоже, не только я еле нашла силы добраться до кровати. Гояр расслабленно и безмятежно спал рядом. Обхватив подушку двумя руками, прижавшись к ней щекой, с лицом, повернутым в мою сторону. Полная умиротворенности нега, вот что он олицетворял собой. Задержавшись на непривычно расслабленном лице с закрытыми глазами, скользнула взглядом ниже, по сильной, равномерно вздымающейся груди, к широким штанам, одетым на нем. Дыхание Неймарца было ровным, подтверждая глубокий сон. Поэтому я решилась на попытку избавления от шелковистого кокона его крыла. Осторожно, стараясь не потревожить спящего мужчину, начала медленно вывинчиваться из-под укрытия. Если остаться на месте, возмущенный голодовкой живот все равно разбудит неймарца. Но сбежать из кровати незамеченной мне не удалось. Добравшись до края крыла, была вынуждена чуть-чуть приподнять его, открывая себе путь к завтраку. Гояр тут же открыл глаза, а сразу же за этим укрывающий полок резко исчез, сложившись и втянувшись куда-то за его спину. Эх, посмотреть бы, как там у них все это устроено! Резко опомнившись, сообразила, что осталась в задравшейся до самой талии футболке и тут же рывком села, одновременно отдергивая вниз одежду. Хорошо, что армейские комплекты нижнего белья не страдали минимализмом. Но все же как-то неловко стало. «Можешь не волноваться. Я еще утром налюбовался». Ехидно прокомментировал мои метания неймарец. Я, возмущенно засопев, резко к нему обернулась, намереваясь. «Что?» Сама забыла, обнаружив на его лице широкую улыбку. «По какой причине хотела возмутиться?» «Ведь если он так рад...» «Все получилось?» С надеждой спросила я. «Пока ничего определенного не скажу. Вчера с раннего вечера и до поздней ночи вынужден был отчитываться перед Советом Верховных за предпринятые действия. Потом общался с друзьями, которые имеют возможность повлиять на позицию некоторых членов Совета. Потом долго беседовал с отцом, объясняя ему все. В свете знакомства с его мамой Личность отца заранее представлялась пугающей. «Я ужаснулась, представив себе эту семейку, не сдержав нервного подергивания». Гояр неожиданно рассмеялся. «Вообще он в каком-то непривычно хорошем расположении духа пребывает сегодня с утра». «Маму не бойся. Она не так плоха, как кажется при первом знакомстве. Стоит ей узнать тебя лучше, она поймет, какое ты сокровище». И тогда со всем старанием и усердием примется тебе помогать, поддерживая во всем. Это и пугало. Но о собственном отношении к ситуации я решила не распространяться. А твой отец? До сих пор он выглядел для меня весьма таинственной фигурой, учитывая, что в этом семействе два знакомых мне представителя были весьма непросты. А что он... Гояр пожал плечами. Он член Совета Верховных, глава рода, и он сдержанный и мудрый глава семьи. Я очень люблю и уважаю отца. С ним даже мама не привлекается. Так что всегда можешь рассчитывать на него как на крайнее средство. Вот уж семейство. Один другого интереснее. Я на их фоне совсем затеряюсь. Впрочем, не стоит спешить. Ты видел, я прогнозы сделала. «Да, молодец. Думаю, это то, что надо, чтобы переломить сопротивление совета. Вчера все были сильно потрясены стремительностью перемен, поэтому какого-то полноценного диалога не получилось. Но сегодня, полагаю, можно ожидать града возражений, порицаний, возмущений и гневных претензий. Это не говоря уже об общем протестном отношении к подобной перемене планов». «Я поникла». «Да». Видимо, большой наивностью с моей стороны было ожидать, что вот так легко будет свернуть верховных неймарцев с протуренного пути. Кровать рядом прогнулась. И еще до того, как я ощутила ладони Гаяра на своих плечах, я поняла, что он тоже привстал, оказавшись рядом. Не расстраивайся раньше времени. Уверен, что шансы переубедить их неплохие. В любом случае... Ты уж точно сделала для этого все возможное. Последняя фраза прозвучала как-то двусмысленно, заставив меня напрячься. Тут же, видимо, не выдержав или решив разрядить обстановку, заурчал мой многострадальный живот. Ты что, решила заморить себя голодом? Вчера так и не поела. Или заставить тебя нормально питаться, только твой зловредный оболтус сможет Упоминание моего обожаемого кактуса удивило, сразу породив массу вопросов. «А тебе откуда об этом известно?» Я резко развернулась лицом к нему. Во взгляде алых глаз мелькнула хитринка. Мелькнула и пропала, а анимарец медленно, не отводя уже серьезного взгляда, склонился ко мне, соприкоснувшись своим лбом с моим и одними губами, еле слышно прошептал. «О!» Это большая тайна. Я не выдам ее и под пытками, если только за поцелуй. Я смешно фыркнула, не отстраняясь и также вглядываясь в него. Но кто бы мог подумать, что он способен в каком-то смысле на игривое поведение. И это суровый капитан Эндоры? Возмутительно. Это же натуральное вымогательство. Я расслабленно засмеялась, и неожиданно, не удержавшись, взлохматила его красные и без того беспорядочно разметавшиеся волосы. Взгляд Неймарца сразу изменился, став таким трогательно восторженным, что руку я поспешила одернуть. Вот поддалась моменту на свою голову. Все же утро не мое время, мозг, в отличие от желудка, еще сладко посапывал. Гояр неожиданно зажмурился, продолжая касаться меня лбом, К тому же я почувствовала, что и мои ладони постепенно, но целенаправленно тоже пытаются прихватизировать. Совесть проснулась, с улыбкой подделая. В глаза смотреть стыдно? Нет, просто представляю тебя настоящий. Ну, представлять предстоит еще долго, словно услышав мои мысли, пробормотал. Еще месяца полтора, так? Ага. Подтвердила я. Самой не нравится, но... Зачем тогда такую внешность выбрала? Я не выбирала. Оставила это на усмотрение медика. Вы с ним, кстати, сурово обошлись? Жалко сознавать что из-за меня пострадал. Лично его я взял в свое ведомство, так что трудится теперь на благо конфедерации. Хмыкнул Гояр. В изумлении я уставилась на него, пользуясь тем, что не видит а потом взяла и поцеловала в благодарность. «М, -м, -м, м Довольно все еще зажмурившись, прошептал неймарец, невероятно смущая меня интонацией. «Поэтому я тут же выпалила. Это за оболтуса. Быстро рассказывай про него!» «М -м -м -м. С еще более возмутительной медлительностью протянул мужчина. «Маловато будет!» уже открыв рот для того, чтобы покусать его в знак протеста против возмутительного шантажа, вздрогнула от неожиданно резкого звукового сигнала. Отпрянув от Гояра, недоуменно оглянулась кругом, сама не зная, чего ожидать. Он тоже выпрямился с явным сожалением в распахнувшихся глазах, выпуская мои ладони. Сигнал повторился. Неймарец, вытянув руку, коснулся небольшой консоли на стене, и тут же перед нами появилось визуальное табло, выплывшее откуда-то сверху. «И кто же там отобразился?» Упомянутая выше ни ко времени родительница Нейморца. ху ху Инстинктивно, не задумываясь над собственными действиями, я рухнула на кровать, укрываясь с головой одеялом. Вот уж с кем общаться с утра хотелось меньше всего. Я еще морально не готова к встрече, поэтому прикинусь уфичком – Может быть, и не заметят?» Гояр, чуть повернув голову в мою сторону, понаблюдал мои попытки скрыться от ответственности, но ничего не сказал, ограничившись иронично приподнятой бровью. Я же в ответ, поглядывая из-под краешка одеяла с очевидным намерением подслушать, ответила ему самым честным взглядом. «Сын, что происходит? Почему командор категорически отказался позволить мне увидеть тебя?» заявив что ты крайне занят? Почему я обо всем должна узнавать последней, причем от твоего отца? И как быть с отцом Ниранды? Родительница была вся охвачена праведным гневом. И почему твоя Дейрана заявила мне, что вопрос ваших отношений для неё еще не решен? Что она вообще о себе возомнила? Как можно говорить подобное о тебе? Ты не какой-нибудь землянин, а еще она собирается жить на этой своей земле. «Как это понимать? Мне теперь для встречи с тобой предстоит мотаться на эту забытую всеми планету? О, и мои внуки будут расти там, вдали от меня?» Хорошо, что я лежала, иначе упала бы непременно. И поводов для этого было множество. И не правы те, кто утверждают, что подслушивая ничего хорошего о себе и для себя не услышишь. «Нет, я, конечно, тоже не услышала хорошего». Но вот полезного очень даже и выводы сделала. Мама, когда Оля имела возможность сообщить тебе об этом? Ух, обратись он ко мне таким тоном, я бы, наверное, снова сбежала от ужаса. С лица гаяра прямо на глазах пропали все следы радости и умиротворения, снова превратив его в бесчувственную холодную маску. Он ловко отогнул с краю кровати укрывающее меня от зоркого взгляда его мамочки одеяло и одарил меня многозначительным и суровым взглядом пылающих гневом глаз. Ясно, мне красноречиво намекают на то, что выяснять отношения намерены без меня. А вот зря. Я бы посмотрела. Со стороны. Прежде чем выбирать мужчину в «Спутнике жизни» как раз не помешало бы увидеть его не только с самой благоприятной стороны, а данная ситуация как никогда располагала к подобным наблюдениям. Тем более, если этот мужчина не эмарец, о расе которых и мне мало что известно. Однако мои намерения были неосуществимы. Бросив стремительный взгляд на табло, на котором виднелось нисколько не испуганное, а скорее нахмуренное лицо его мамы, Я пристыженно слезла с кровати и потопала в ванную. Для протестов аргументов у меня не было. К цели двигалась намеренно медленно, в надежде, что кто-нибудь из них не выдержит и еще что-нибудь скажет. Увы, выдержали оба. Когда я уже закрыла за собой дверь, в ванную в животе раздался стон отчаяния. Да уж, завтрак снова откладывался. Остается только помыться. Пока плескалась в душе, Снова вернулась мыслями к только что услышанному. Ну, что он не нашел еще времени поговорить с мамой, понятно. А вот что за Неранда, отец который был упомянут в данном контексте? Неужели та самая, за договорной союз, с которой родила его мама? А от ее отца сейчас зависит что-то в вопросе принятия решения. Как же плохо ничего не знать. Пожалуй, пора побеседовать с мамой. Очень обстоятельно то, как ее задевала моя раса, в принципе не трогала. Другого ожидать не приходилось. Вряд ли кто-то из неймарцев с пониманием отнесется к выбору Гаяра. Так что ожидать иного приема не приходится. Меня скорее могут изумить проявления радушия и симпатии. А вот попытки его родительницы наставить меня на путь истинный, вернее, тот, который виделся, собственно, ей, напрягали опять же надо исключить элемент непонимания из этого уравнения в общем план такой выяснить понадобится ли моя помощь гаяру сегодня и если нет попытаться откровенно поговорить с его мамой найдем общий язык хорошо нет не такая уж и проблема гааяру я обещала только попытаться не получится у нас пары не моя вина значит просто не судьба но первоочередной целью был завтрак плотный. Поэтому, выбравшись из душа, быстренько обсушилась полотенцем и, обернувшись еще двумя, осторожно выглянула за дверь ванной. Никого. Раньше почувствовала, чем собственными глазами удостоверилась в том, что остальные помещения блока были пусты. Прошлепав босыми ногами к уже застеленной кровати, обнаружила шлепанцы, пусть и большего, чем надо размера, но и лежащей аккуратной стопкой на краю кровати полный комплект армейской формы. И на том спасибо. Не в полотенце же ходить. Быстро переодевшись, подбежала к замеченному мной сразу боксу с завтраком. Наконец-то. Хотя масштабность обнаруженного напугала. Это был даже не плотный, а невероятно плотный завтрак. Это только болту сможет лопать бесконечно много. Мне же, чтобы объесться, Вполне хватит порции творога с жирными сливками и сублимированного бутерброда с напитком. Кстати, в ставший уже привычным армейский рацион ни то, ни другое не входило. Остается сделать вывод, что меня целенаправленно решили откармливать. Причем любимым набором продуктов. Творожок на завтрак я обожала с детства. Кроме обултуса никто этого знать не мог. Интересненько, это совпадение или нет? Может ли быть, что Неймарец сумел найти подход к моему зарвавшемуся обжоре? Но когда бы он успел? Не вовремя его мама вмешалась. Я бы наверняка выяснила, что там он про мой кактус скрывает. Бросив взгляд на зеркальную поверхность, встроенной в стену комнаты гардероба, вздохнула про себя. Пройдет полтора месяца, липидные импланты рассосутся, и все нынешнее телосложение — превратиться в мое привычное теловычитание. Пора уже взяться за себя и хоть немного отъесться. Поэтому за еду принялась с удвоенным аппетитом. Позавтраков, озадачилась вопросом, что делать дальше. Быстренько осмотрев рабочую зону, обнаружила исчезновение приготовленного вчера листа с прогнозом и отсутствие указаний на сегодняшний день. Такс, Гаяру сегодня не до меня. А мне что делать? Можно, конечно, воспользоваться возможностью и залечь в спячку, но из-за волнения и множества мыслей об измененных точно не усну. Стоит только представить, каково им сейчас в ожидании ответа конфедерации, значит, остается мама Неймарца. Опять же, какая разумная девушка определится с выбором спутника жизни, не оценив предварительно его семьи? Папу по причине отсутствия оставим на потом, а вот с маман Пока свежа и полна сил, надо пообщаться. Сказано – сделано. И уже через пару минут, устроившись поверх стандартного чехла, укрывавшего постель, занималась изучением расположенной там же консоли быстрого управления. Если Неймарка смогла связаться с блоком Гояра, значит, и ее контакты должны быть где-то тут. Искать ничего не пришлось. Неожиданно снова раздался так напугавший меня утром звуковой сигнал. Быстро отыскав кнопку визуальной связи, приняла звонок. Очевидно, нас с мамой Гаяра одновременно посетили одинаковые мысли.